Глава вторая. Поразить способностями. На первый день официальной практики Адель шла с твердым намерением реабилитироваться после вчерашнего позорного провала. На самом деле она отлично владела магией воздуха, да и в целом со стихиями справлялась. А со следующего курса ее ждут факультативные занятия по созданию элементалей. Эмпатия в сочетании со стихийным даром давала дополнительные возможности. И сейчас ей просто нужно доказать, что она не маленькая девочка и не неумеха. Поэтому и образ она выбрала соответствующий. Скромное приталенное платье, без каких-либо вольностей. Волосы в пучок не соберешь слишком короткие, но она их причесала так, чтобы розовые пряди не слишком бросались в глаза. Все больше никаких глупостей. «Доброе утро!» Приветливо произнесла она, заходя в знакомый кабинет. Ян оторвался от бумаг, стол снова был завален. Привет, поздоровался он и с хитрой улыбкой спросил, а почему не в брюках? Не каждый же день, Даэла улыбнулась, оглядываясь. Готова приступить к практике. С чего начать? Давай ты, как и вчера, сожжешь документы, шутливо попросил Ян. Мне очень понравились твои методы. Давай я их лучше разберу. — предложил Дел, скидывая сумку на кресло. — Не туда, — встрепенулся Ян. — Лучше положи вещи на диван. — Хорошо. Адель немного растерялась, но перенесла сумку. — Там Тори любит лежать, — пояснил управляющий, вставая и отодвигая для нее стул. — Она обожает чесать когти. Обо все. Только теперь Дел заметила, что и стол с одной стороны был щедро испечерен глубокими бороздами. Внешне безобидная химера, похожая на крупную кошку в черно белую полоску, имела внушительные когти и зубы. Дэл села в кресло, позволив Яну о себе позаботиться. «Смотри!» — управляющий наклонился так близко, что у Дел как-то разом все мысли выветрились. «Здесь письма. На них надо ответить отказом в общих словах. Можешь не читать даже». «Просто пиши. Мы благодарны, признательны и все такое, но не можем, не имеем возможности принять ваше предложение. Но надеемся, что это не омрачит. Придумай что-нибудь». Адель кивнула. «Отказ так отказ». «Это счета. Их откладывать и в конце дня к казначею. Это накладные, их заполнить по образцу. Сейчас все дам». Управляющий открыл шкаф и вытащил объемную папку. «Образцы здесь. Найдешь». Дэл обвела глазами стол, зацепившись взглядом за небольшое прожженное пятно ровно по центру, напоминание о ее вчерашней промашке, и придвинула к себе стопку бумаги. «Я все поняла. Вечером отчитаюсь». «Приятно видеть такой решительный настрой», — одобрил Ян. «Если что, понадобится, отправляю вестника». «Хорошо», — отозвалась Дэл, начав сочинять первый отказ. Работа оказалась довольно нудной, монотонной. Письма Адель все-таки бегло проглядывала, чтобы понимать, о чем речь, а потом аккуратно выводила строчки прекрасным каллиграфическим почерком. Мама за этим особенно следила. Даже Мар писал красиво и ровно. Дело шло не быстро. За пару часов девушка успела ответить на полтора десятка писем, и оставалось еще столько же. Она пересчитала. За этим занятием ее и застал Фред. Привет, поздоровался целитель. Адель уже давно у них прижилась и стала своей. А где Ян? Я огляделся, словно управляющий мог где-то спрятаться. Куда ты ушел? Пожала плечами Дел, не отрываясь от очередного письма. А ты что здесь делаешь? Я у вас на месячной практике, помогаю Яну с документами. О, это отлично, обрадовался целитель. Подожди, а почему письма? Дел наконец оторвалась от работы и удивленно посмотрела на Фреда. Среднего роста, немного нескладный, слегка лопоухий целитель был на год младше Яна. В зоопарк он пришел сразу после выпуска из академии. Сначала таким же практикантом, как она, а потом остался на постоянную работу. С Яном они сошлись быстро. Управляющий велел начать с них. Адель знала, что Фред любит покомандовать. Но с Яном, как говорится, где сядешь, там и слезешь. А она тем более не собиралась допускать больше промахов. Вчерашнего хватило за глаза. «Там накладные на корм уже неделю ждут». И в доказательство Фред вытащил стопку накладных. «Между прочим, здесь и корм для волкодавов». Аргумент был весомым. Кого-кого, а арнаутских волкодавов оставлять голодными никак нельзя. Пришлось отправлять Яну Вестника. Фред ждал, меряя шагами кабинет. Адел как раз дописала одиннадцатое письмо. «Что стряслось, что горит?» Ян быстро зашел и огляделся. «Накладные горят, на корм?» — тут же ответил целитель. «Ян, имей совесть, чем мы будем кормить животных?» «А что, уже все закончилось?» — удивился управляющий. «Представь себе, неделю назад же просил заказать. Когда уже Ива вернется?» «Неделя прошла! Как быстро время летит!» Управляющий широко улыбнулся. — Так, Дэл, планы изменились, письма оставь, заполняй накладные. — И когда они уйдут? — задал новый вопрос Фред. — Ну ты как спросишь! — Ян почесал макушку. — Завтра курьером отправим. — Завтра! — целитель всплеснул руками. — А чем мы будем кормить всех до завтра? — Что, совсем нечем? — Совсем! — Хм, ну, вечерок могут и так посидеть. Будут считать, охота не удалась. — У волкодавов? Рухов и Василисков, она еще со вчера не удалась, едко заметил целитель. Да, плохо. Что ж ты вчера мне не напомнил? Я не просто напомнил, я тебе новые накладные принес, взамен испорченных. Ян метнул быстрый взгляд на покрасневшую Дел, она -то сразу поняла, кем и как были испорчены накладные. Я отвезу, вызвалась девушка, решив хоть отчасти компенсировать вчерашнюю выходку. «Сейчас быстренько все заполню и отвезу. Вы мне только адрес скажите». «Дэл, там такие мешки!» — с сомнением начал Ян. «У них грузчики есть, погрузят!» — отмахнулся Фред. «Я тебе сейчас все скажу». Через час Дэл ехала на склад с заполненными и заверенными накладными. «Если что, шли вестников!» — напутствовал Ян, которому явно не хотелось никуда ее отпускать. Управляющий раз пять спросил, точно ли животные не потерпят еще денек, но Фред был категоричен. «Давно бы уже нашел курьера», — пенел ему целитель. «Чтобы мы каждый раз не ждали дворцового». «Да как-то и не ищется», — разводил руками Ян. «Пока что только Адель нашлась». «Не переживайте, я справлюсь», — заверила она мужчин. «Отдать накладные с гарантией оплаты, получить корм и счета, которые нужно заверить у казначей и оплатить», Звучало несложно. До складов, располагающихся на окраине Диграйна, девушка добралась без приключений. Да какие могут быть приключения средь бела дня в столице? Еще и усильные магички. Выпускница третьего курса вполне могла за себя постоять, поэтому на склады заходила без опаски. «Что вам угодно, леди?» Тут же подскочил к ней один из работников. Цель визита даже объяснять не пришлось. Достаточно было предъявить накладные с гербом зоопарка, как ей тут же все собрали и подготовили. Получилась большая грузовая повозка, в которую забралась Дел. Наемный экипаж она отпустила и не видела смысла искать другой транспорт. Проблемы начались по возвращении. «Так не положено пускать без особого разрешения», — развел руками охранник, стоя по другую сторону кованых ворот. А разрешение на проезд, разумеется, никто не выписал», — А Дель растерянно посмотрела на возницу. «Я таскать ничего не буду», — сразу обозначил немолодой мужчина. «Вы уж, леди, как-нибудь сами разбирайтесь. Мое дело маленькое, я груз привез». Логично было бы позвать Яна, отправив ему вестник. Но каждый раз дергать управляющего по пустякам... Дел ведь не приврала, она отлично владела телекинезом. Это стихийное воздушное направление, можно сказать, ее базовое заклинание». «Спасибо за доставку», — поблагодарила девушка, разминая пальцы. Вспомнилась просьба Яна не пользоваться магией, но телекинез — это не огонь, вреда от него точно не будет. Аделя кинула взглядом груз. Шесть мешков, два больших деревянных ящика и четыре здоровые клетки с живым кормом, разными грызунами, которых Дел жалела всю дорогу. Но охотничьи инстинкты хищников нужно удовлетворять хотя бы отчасти. В целом, никакой сверхзадачи для хорошего телекинетика. Она сосредоточилась, мысленно подхватывая все позиции, места, как они были обозначены в сопроводительных документах, и радуясь, что предметы крупные, поднять их намного проще, чем что-то мелкое. И вот мешки, а вслед за ними и ящики с клетками взмыли в воздух и поплыли мимо охранника. Тот с уважением проводил их взглядом, сам он был магом слабеньким. Впрочем, Другой зоопарку и не требовался. Защита на стенах и воротах была основательной. Дел, не торопясь и не теряя концентрации, шла мимо вольеров к дальним хранилищам. В голове уже звучала речь, как она небрежно докладывала Яну, что справилась отлично, это было легко, как один из мешков с комбикормом порвался, зацепившись за декоративный кованый заборчик, на весу, и все содержимое кучи высыпалось наружу. Пустой мешок с порванным дном еще секунду. Провисел в воздухе под ошарашенным взглядом Делл и рухнул вниз вместе со всем остальным. Концентрация, штука хрупкая, особенно когда предметов много. Две из четырех клеток от удара землю открылись, и грызуны выскочили наружу, сразу кинувшись в рассыпную. Несколько, правда, нырнуло в кучу комбикорма, видимо, ошалев от внезапной свободы и такого количества еды. «О, нет, о, нет, о, нет!» Адель подобрала юбку, не зная, что делать. Пытаться вернуть беглецов, сразу затерявшихся в высокой траве, или попробовать устранить последствия, чтобы никто не видел. «Да что же такое? Почему все идет не так, как надо?» Пометавшись по ближайшим кустам, девушка пришла к неутешительному выводу. Половина живого корма сбежала. «Ладно», — тихо проговорила Дел, судорожно соображая. Если речь о том, что она отлично справилась, придумалась сразу, то как признаться Яну, что опять напортачила? Адель не представляла. Кое-как, взяв себя в руки, девушка осторожно подняла оставшиеся мешки и клетки в воздух и все таки донесла до хранилища. Пустые клетки тоже принесла, убрав подальше, благо хранилище большое и клеток в нем хватало. Теперь предстояло убрать улики, рассыпавшийся комбикорм, Для этого Дел приглядела лопату и тачку, новых мешков она не нашла, да и времени на поиски не имелось. Вдруг Ян или кто-то другой заметит. Так что Адель подхватила перчатки, тачку, и быстро пошла к комбикормовой куче. С лопатой не ладилась. Дел в принципе не помнила, чтобы когда-то держала ее в руках, а тут еще и платье. Вот что ей мешало прийти опять в брюках. Пусть не во вчерашних узких, а в обычных тренировочных. Провозившись минут десять, испачкавшись и поняв, что выходит плохо, Дел махнул рукой. В прямом смысле махнула. И комбикорм сдула в кусты. Все-таки воздух — полезная стихия. Итого минус две клетки и минус один мешок. Плюс все платье в комбикорме. Так себе математика. Дел грустно поплелась обратно к складам с тачкой и лопатой. Лучше бы не выпендривалась, а отправила вестник Яну. О, вот ты где! заметил ее Фред, стоило Адель зайти на склад. А тачка, зачем? Ты что, все сама перевозила? Да, подтвердила его версию девушка. Не говорит же, что она несла телекинеза, мы немного не донесла. А где еще две клетки? Целитель выискивал их глазами, словно здоровые клетки можно не заметить. И одного мешка не хватает. Не был в наличии. Завтра еще раз съезжу и все довезу. Пообещала Дэл. Адель уже решила, что купит все за личные деньги. Это будет честно, к тому же в средствах она не нуждалась. Нужно уметь не только признавать, но и исправлять собственные ошибки. Комбикорма в наличии не было, удивился Фред. Это же самый ходовой товар. Вот и раскупили, с раздражением ответила Дел. Что он, спрашивается, прицепился? Ладно тебе, почувствовал ее настроение целитель. «Все-таки он с животными работает, значит, эмпат». «Не расстраивайся. Чем кормить на сегодня есть, а завтра можно и курьера отправить с запиской. Ему все выдадут. Мы с этим складом давно работаем». «Нет, я сама», — испугалась Дел. «Она-то отлично знала, что по записке им ничего не выдадут, потому что уже все выдали». «Ну, как хочешь. Только не таскай ничего больше. Даже на тачке. Наверное, тяжело». «Да не, нормально», — Адель небрежно отмахнулась. «А лопата зачем?» «Вот же дотошный!» да, «По дороге нашла, валялась». «О, молодец!» — похвалил ее Фред. «Винсан у нас уже не молод. Да и сдал в последнее время, так что иногда что-то забывает, но он отличный специалист». «Да, все очень красиво вокруг», — искренне согласилась Дел. За зоопарком садовник очень следил. Тем удивительнее было, что он работал один. Попрощавшись с Фредом, Адель вернулась в административный корпус. Предстояло еще оформить счета и отнести их к казначею. И письма тоже сами себе не напишут. Ничего, дэл готова была заниматься чем угодно, если это поможет ей стать чуть ближе к Яну. Правда, с близостью тоже как-то не задалось. Ян всего раз буквально на минуту заскочил в кабинет, на ходу бросив, что его срочно вызывают во дворец. Накинул пиджак, не глядя подписал все оформленное Адель и убежал. В конце дня Адель невесело плелась к казначею визировать счета и старательно подбадривала себя, что это только первый день. Завтра она встанет рано утром, съездит на склады, докупит все недостающее, привезет в зоопарк и... Больше точно никаких ошибок!